«Лиза, дай нам поужинать», — строго сказала бабушка Людмила Константиновна. Она два года назад ушла на отдых с умеренно руководящей работы и никак не могла отвыкнуть от побуждающие наставительных интонаций. Лизка начала торговать сама с собой, а Шумилин сел за стол. почему ты раньше вернулся», — спросила мать, когда сын стал расчленять ножом обескровленные сосиски, основное блюдо в доме Людмилы Константиновны, отдававшей ныне все силы ЖЭКу.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 где и проработала до пенсии. Возможно, переходу способствовал и ультиматум мужа, Петра Филипповича Шумилина, догадывающегося о существовании супруги лишь по некоторым предметам женского туалета в квартире. О косметике и парфюмерии речь не идет. В те времена комсомольские богини были убеждены, что Шанель номер 5 это улица и дом в Париже, где живал Владимир Ильич Ленин.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 Пройдет.